Глава тридцать вторая. Белобрысый божок уверенно ведет меня по узким сумрачным коридорам бастиона. Он идет впереди, ступая по каменному полу босыми ногами и словно не замечая промозглого холода и сквозняков. Я был уверен, что мы направляемся в командный пункт, где наверняка прячутся трусливо сбежавшие с площади старейшины и шаманы. Это место идеально бы подошло для обсуждения пресловутых условий. Как ни крути, но эти люди знают о жизни города и его устоях гораздо больше, чем я. Они управляли Астерлеоном десятилетиями и контактировали с другими анклавами. Кому как не им передавать мне накопленные знания. Но Аресты решают иначе, и, резко сменив маршрут, уводит меня в сторону, где берут начало нижние ярусы крепости. Минуя жилые, технические и служебные уровни, мы спускаемся в арсенал. Разгуливающий по военному складу бледнолицый альбинос с манией величия, облаченный в медвежью шкуру, выглядит, как ни странно, не как средневековый дикарь, а вполне себе вписывается в окружающую обстановку. Потому как боевая техника и оружейные запасы Астерлиона находятся в весьма плачевном состоянии. И его рассуждения о грядущей войне с корпорацией моими руками вызывают у меня скептическую ухмылку. «Ты же понимаешь, что с таким вооружением мы не выстоим против корпорации недели?» Резонно замечаю я, скрестив руки на груди. «Все это — крохи по сравнению с арсеналом щита. Улью хватит одного зала ракетных батарей, чтобы стереть Астерлеон и остальные анклавы с лица Земли». Я замолкаю, но взгляд Аристея остается невозмутимым. «Дерби, ты, как и все запрограммированные солдаты полигона, мыслишь слишком линейно». Он опускает подбородок, снисходительно улыбаясь. «Кайл не показал тебе главного». Он неторопливо подходит к ближайшей стене, проводит ладонью по металлической поверхности. Я не успеваю задать вопрос, когда Аристей слегка нажимает пальцами на едва заметное углубление. Раздается глухой скрежет. Сначала кажется, что ничего не происходит. Но через несколько секунд целый сегмент стены медленно приходит в движение, отползая в сторону. За ним открывается то, от вида чего я впадаю в ступор. Кровь сначала приливает к лицу, а затем, резко отхлынув, ударяет заколотившиеся о ребра сердца. Ряды тяжелой военной техники, БТР, гусеничные бронемашины с автоматическими пушками, минометные установки и десятки единиц наступательного оружия. На первый взгляд, немного устаревшие модели. Но черт побери, они почти новые. Я медленно делаю шаг вперед, осматриваясь. Это уже не та рухлядь, из которой собирают технику в анклавах. На броне не видно пробоины ржавчины. Гидравлика выглядит исправной. А судя по состоянию боекомплектов, они вообще не использовались. «Откуда?» Мой голос звучит хрипло, почти растерянно. Аристея криво ухмыляется, наслаждаясь моим смятением. А ты думал, что шершни атакуют законсервированные военные базы, чтобы самим разъезжать на танках? Он делает плавное движение, похлопывает ладонью по броне одной из машин. Мои воины не способны управлять такой техникой. К сожалению, они еще слишком примитивны и не смогут использовать сложные механизмы. А я, увы. Не могу поместить свое сознание во всех одновременно. Он поворачивается ко мне. Его черные зрачки пульсируют мраком. Но я работаю над альтернативными решениями. Я застываю. Мысли разбегаются. Мозг не успевает анализировать поступающую информацию. Мой взгляд упирается в ряды бронемашин. Черт возьми, это не просто оружейный склад. «Это полноценный ударный кулак, и если в других анклавах на складах хранится такое же количество техники...» Я снова смотрю на самодовольно улыбающегося Аристея с превосходством наблюдающего за моей реакцией. Пазл постепенно складывается. Нападение шершней на базы. Договор анклавов с корпорацией. Аристей нашел способ обойти соглашение системный методичный грабеж старых военных объектов — его продуманная стратегия. Он тоже играет в долгую, накапливая силы буквально под носом у корпорации. Все это время ублюдок направлял шершни туда, где хранилось то, что не имели права трогать люди. И еще одна тревожная мысль засела в моей голове. Что значит «он работает над альтернативными решениями»? создает новые виды шершней, усовершенствует их, делает более разумными, быстрыми, смертоносными. И, судя по тому, что я видел на последних вылазках, его усилия приносят свои плоды. Я цепляюсь пальцами за ремень автомата, пытаясь сдержать прилив бешенства, но быстро беру себя в руки. Он не должен усомниться в том, что сделал правильный выбор, поставив на меня» как мутанты доставляли технику и оружие в города выживших. «Подземные ходы, или норы, как я их называю. Как ты уже наверняка догадался, жители анклавов копают их для моего войска». Небрежно поясняет Аристей. «Кстати, с твоего разрешения я заберу сегодня еще двадцать мужчин, пригодных к тяжелому физическому труду». «Планировал десять, но Кайл...» «Сам понимаешь, за совершенные ошибки приходится платить. И одной жизни очень и очень мало...» Цинично добавляет ублюдок. «Меня бросает в пот, потом в холод. Мика упоминала, что Аристей используют людей из Анклавов. Но услышать эти сведения от него самого — удар под дых». Дерби, что с лицом? Ты удивлен?» Усмехается он, наблюдая за моей реакцией. «Все еще думаешь, что мир разделяется на черное и белое?» Аристея делает шаг вперед, сокращая разделяющее нас расстояние. «Когда-нибудь ты поймешь, что единственный цвет, который имеет значение в новом мире, — это красный». «Цвет крови» цвет смерти, цвет страха. Я вдруг понимаю, что сейчас самое время задать вопрос, который без сомнения мучает не только меня. Позже такой возможности может не представиться. Что ты делаешь с женщинами? Аристея не спешит отвечать и не разыгрывает удивления. Задумчиво улыбнувшись, он выдерживает значительную паузу. Чуть склоняет голову, рассматривая меня из-под лобья. Змеиные глаза горят потусторонним светом и, кажется, пробивают мою черепную коробку, сканируя скачущие в голове мысли. «Ты сам как думаешь, Дерби?» Наконец произносит он. «Я не позволяю себя одурачить ни вкратчивыми интонациями в его голосе, ни неоспоримо жутковато притягательной харизме, источаемой им на каждого, кто оказывается в поле его зрения». «Ты ведь умный мальчик?» «Догадайся, зачем такому, как я, нужны сильные и выносливые девушки, закаленные испытаниями и готовые смиренно терпеть то, что для них уготовано?» «Я чувствую, как холод пронизывает все мое тело. Волоски на затылке встают дыбом. Мышцы сводят от сильнейшего напряжения, но не отвожу взгляда. Я задал конкретный вопрос». Он раздраженно выдыхает, как будто его утомляет моя прямолинейность и нежелание играть по его правилам. «Еще бы! Я только что отказался его развлекать». «Я создаю будущее», — лениво произносит Аристей, без пафоса или свойственной ему наигранности. «Какое к черту будущее!» Срывается с моих губ прежде, чем я успеваю обуздать свой гнев. Аристей усмехается и разводит руками. «Эволюция — процесс долгий и мучительный», — говорит он, проходя вдоль ровного строя боевой техники. Его пальцы касаются холодной брони. Голос звучит так, словно он сам себе читает лекцию. «Я не жду, пока природа сделает свое дело, а беру контроль в свои руки. Мой мозг, моя кровь и знания — самое мощное оружие в мире» а вовсе не то, что ты способен увидеть глазами. Это тело...» Аристей резко оборачивается, указывая на себя. «Лишь временный сосуд. Я мог бы прийти в образе шершня, не тратя ресурсы на трансформацию. Но вам, людям, важна оболочка, внушающая не только ужас. В обратном случае стал бы ты говорить со мной. Нет!» Устало усмехнувшись, он качает головой. «Ты бы отдал приказ стрелять на поражение». Аристей ненадолго замолкает, позволяя мне осмыслить уже сказанное, как бы давая скидку моему более медленному и не такому гениальному мозгу. «Ты ведь видел, Дерби? Шершни уже эволюционируют, становятся быстрее, сильнее и в разы опаснее». Спустя минуту продолжает он таким же скучающим тоном. «Они неутомимы, управляемы и предсказуемы. Увы, могут пройти десятки лет, прежде чем я добьюсь значительного прогресса. Меня это не устраивает». «Ты хочешь ускорить эволюцию?» Подытоживаю я вышесказанное. «Я хочу создать себе подобных» с откровенной насмешкой поправляет он. Я не сразу понимаю смысл его слов. Гул в голове заглушает мысли. Зачем? «Новая раса. Самая совершенная из тех, что обитали на этой планете», — многозначительно отвечает он. Затем разводит руки в стороны и, лучезарно улыбнувшись, цитирует слова из Библии. «И сказал Бог». Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Расходится по складу его раскатистый голос, насыщенный скрытой иронией. И владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Я перестаю дышать. Пальцы рефлекторно сжимаются в кулаки. Я внезапно вспоминаю Жанет Локвуд с потрепанной Библией в руках и горящую в ее глазах веру, что Бог защитит и спасет. Не защитил. Не спас. Ни ее, ни Донована, ни других солдат, которые, как я знаю, тоже шептали забытые многими молитвы перед боем. Дон погиб месяц назад, а Жанет во время своей последней вылазки на материк, на неделю раньше... «Меня не было в том отряде, но вернувшийся с задания Сантос доложил, что она умерла без мучительных страданий. Мутант оторвал ей голову, смерть была мгновенной. Но я до сих пор вижу перед собой его почерневший взгляд и перекошенное болью купе с бессильной яростью лицо. Они были близки, сошлись буквально за пару месяцев до случившегося». «И мне страшно представить, что было бы со мной, потеряя Илану». «Вот чего я хочу, Эрик Дерби!» Улыбка Аристея становится шире. «Но с одной поправкой. Человек в моих планах приравнивается к рыбам, зверям и гадам. Кстати, ты уже видел, что животные признают мое владычество над ними, как и вы». С издевкой добавляет он. «Ублюдок! Больная на всю голову, одержимая тварь!» Но как бы дико не звучали его слова, запускающие морозный озноб по коже, мне все еще нужен четкий ответ. «Женщины нужны тебе для продолжения рода?» — хрипло спрашиваю я. «Разве это не самое очевидное объяснение? Какой еще мне прок от этих уязвимых существ?» Вопрос повисает в воздухе, давит, сжимает мое горло тугим обручем. В груди что-то натягивается, готовое вот-вот взорваться. Аристей не сводит с меня пронизывающего взгляда. Его желтые глаза поблескивают в полумраке. В них нет ни торжества, ни зла, лишь оценивающее, почти ленивое любопытство. «Ты!» — мой голос предательски хрипнет. «Ты не просто создаешь себе наследников!» Ты ищешь что-то, экспериментируешь. Уголки его губ дергаются в призрачной улыбке. Ты начинаешь мне нравиться, Дерби. Негромко резюмирует он, благосклонно кивнув. Меня передергивает. Каждая безумная реплика Аристея, словно острые иглы под ногти. Ты надеешься, что среди них найдется... Прерываюсь я на последнем слове, потому что сам не знаю, как правильно сформулировать свою мысль. Та, что подойдет. «Найдутся!» — Поправляет он, как будто обсуждает давно решенный вопрос. На ум приходят слова Микаэля о том, что никто из девушек не вернулся. «Ты убиваешь их, тех, кто не подходит!» Выдыхаю я, снова неосознанно, сильно сжимая пальцы на ремне автомата. «Какой ты все же ограниченный, Дерби!» Он разочарованно качает головой. «Нет, я не убиваю их. Они умирают сами. Слабые тела, несовершенный генетический материал». Продолжает с оттенком досады в голосе, словно речь не о живых людях, а о неудачных экземплярах изделий, сошедших с конвейера. «Большинство умирает во время родов». Некоторые не доживают и до них. Выносить мутанта способна далеко не каждая женская особь. Люди такие хрупкие. В новом мире, который создаю я, человечество не имеет будущего. Вы жалкие, обреченные, беспомощные. Подвержены болезням, тратите силы впустую, живете архаичными установками и постепенно вырождаетесь». В уничижительной манере декларируют Аристей и презрительно морщится. «Я лишь исправляю то, что природа так и не довела до совершенства». «Что будет с людьми, с теми, кто живут в анклавах, когда ты создашь свою совершенную расу?» «Я не собираюсь убивать всех, если ты об этом. Вы необходимы мне как ресурс». Как любые другие земные твари, выживут сильнейшие, а остальные со временем исчезнут. Мир не терпит слабости, Дерби. Кто не умеет адаптироваться, умирает. Цинично отвечает Аристей. Грудная клетка болезненно сжимается, когда я осознаю, что совсем недавно слышал нечто подобное из уст своего отца. Те же отчужденные слова, та же бесчеловечная логика. Только у Деррела Дерби целью является идеальный порядок и контроль, которыми он оправдывает свою тиранию. А у Аристея — его гребаная эволюция и совершенная раса. Разные идеологии, но суть одна. Одни управляют, другие подчиняются. Кто не вписывается, отправляется в расход». «Я с трудом сглатываю, ощущая во рту привкус желчи. Ты хочешь превратить людей в рабов?» «А что, по-твоему, с вами делает корпорация?» Голос Аристея становится тягучим, словно патока. «Она дает вам иллюзию выбора, но держит на поводке еще крепче, чем я». Он делает шаг вперед, и мне приходится с усилием воли подавить рефлексивное желание отступить. «Вы лелеете свое рабство», — продолжает он с нескрываемым отвращением. «Вы сражаетесь за корпорацию. Вы умираете за корпорацию. Вы даже не осознаете, что для нее вы всего лишь топливо». Аристей качает головой и скрещивает руки на груди. «А я, в отличие от твоего отца, хотя бы честен в своих намерениях», — пафосно заявляет он. «Меня перекашивает от ярости. Внутри разверзается настоящий вулкан, но я не могу позволить себе взорваться. Стискиваю зубы, сжимаю кулаки и молчу». Аристей довольно прищуривается, воодушевленной моей бурной реакцией. Тебя это злит, да? Он скользит по мне изучающим взглядом. Но ты знаешь, что я прав? Ты это чувствуешь? Где-то глубоко внутри. Ты знаешь, что мир так устроен? Ты знаешь, что все это правда? Я судорожно сглатываю, пытаясь заглушить рвущуюся наружу злость, но в последний момент срываюсь. Правда? Яростно хриплю я. Ты используешь людей как скот. Забираешь женщин. Ставишь над ними эксперименты. Смотришь, кто выживет, а кто сдохнет. Для тебя люди просто материал. Расходный ресурс. Ты строишь свой проклятый мир на костях. Ристай слушает меня без тени раздражения. Напротив, он откровенно забавляется, расчетливо нанося удары по всем брешам в моей обороне. А разве корпорация делает не то же самое? Одной фразой он разбивает все аргументы, брошенные ему в лицо в запале гнева. «Сильный пожирает, Дерби! Это закон, действующий испокон веков! Я — вершина пищевой цепочки! Я — ее апогей! Я — ее предел! Просто прими это!» «Черт, я знаю, что он делает». Командиры полигона используют ту же методику внушения через постоянное повторение одних и тех же тезисов, заставляя навязанные идеи укореняться в мыслях новобранцев. Именно так работает нейролингвистическое программирование, успешно используемое не только на полигоне, но и на всех остальных островах. «Ты знал моего отца?» «Проговариваю через силу». Вопрос звучит жестко, но внутри меня словно образовалась пустота. Столько намеков, столько недосказанных фраз. Все это время он намеренно вводил меня по краю, заставляя мучиться в догадках, не давая четких формулировок. «Я и сейчас его знаю», — размыто произносит он. «И я чувствую в тебе его кровь. И кровь Уильяма Демори». «Тебе ведь рассказывали, кем он был?» «Его называли Кроносом. стороже накиваю я, не совсем понимая, куда он клонит. Он основатель Улья и мой дед по материнской линии». «Но ты вряд ли в курсе, что по его вине погибли тысячи людей. Он убил всю свою семью, чтобы добраться до верхушки власти, отца, братьев, сестер». К тебе заложен ген убийцы Эрик Дерби. Аристей шумно втягивает воздух. «Как и во мне, как и в твоей матери. О кровавых подвигах отца ты сам прекрасно знаешь. Возможно, не всех, но это не имеет особого значения. Так что у нас с тобой гораздо больше общего, чем ты думаешь». «Разница лишь в том, что я умнее. Мне удалось выжить, когда Кронос расправлялся с претендентами на свой трон. Это все, что тебе следует знать». «Ты не сможешь бежать от того, кто ты есть». Внезапно всплывают в памяти слова отца, сказанные незадолго до того, как я первый раз отправился на полигон. Тогда я подумал, что он имел в виду мое место в Улье рядом с собой. Теперь они обретают совсем иное значение. Или я снова поддаюсь на расчетливые манипуляции Аристея? «Кто ты такой, твою мать?» — Я цежу я. «Я сказал достаточно», — отрезает он. «Вместо того, чтобы заглядывать в далекое будущее и задавать глупые вопросы, сосредоточься на подготовке к войне с корпорацией». Снова возвращается к излюбленной теме и, внезапно задумавшись, вдруг добавляет. «Мой тебе совет. Не стоит доверять генералу. Одинцов необходим нам. Его связь с сетью и военный ресурс, с которым располагает полигон...» Несомненно важны, но запомни, он способен предать в последний момент. Я это знаю. Холодно отзываюсь, снова прокручивая в голове наставления отца, которые в свете последних событий заискрились новыми гранями. Ты идешь в Атерик. Не позволь никому и ничему себя сломить. Преврати свой страх в оружие. Стань лучшим среди сильнейших. Настоящая сила не в умении сражаться, а в способности выживать. Будь хладнокровным, рассудительным и никому не доверяй. Я и не собирался, отец. Доверие в этом мире достойно единицы. И это, к прискорбию, не ты. И уж точно не генерал. Время. Все решит время. Рассудит и расставит по местам. «История пишется победителями» — это тоже неизменный лозунг отца, единственный, в который я верю и совершу невозможное, чтобы выиграть в грядущей войне.